Глава тринадцатая. Два месяца в миссии. С момента исчезновения полковника Деккермора и его отъезда в Новый Свет прошло 14 лет, а рассказ об этих годах займет всего несколько строк. В вот 1872 году полковник Деккермор узнал о крушении Нортона, о гибели жены и дочери, находившейся на борту судна. Обстоятельства крушения не оставляли ему ни малейшей надежды на спасение этих двух самых дорогих для него существ. О своей маленькой дочурке он даже никогда и не видел, так как вынужден был покинуть Мартинику за несколько месяцев до ее рождения. Полковник еще в течение года руководил своим полком. Затем вышел в отставку, и поскольку никакие семейные узы больше не связывали его с этим миром, решил посвятить себя миссионерской деятельности солдаты и пастырь с давних пор уживались в его душе, а потому нет ничего удивительного, что офицер решил стать священником и служить благородному делу обращения, точнее говоря, цивилизации диких племен. Никого не посвятив в свои планы, даже сержанта Марсиале, полковник Деккермор в 1875 году тайно покинул Францию и отправился в Венесуэлу, где столько индейских племен пребывали в невежестве, обреченные на физическое и нравственное вырождение. Получив церковное образование в этой стране, он в 1878 году был посвящен в САН и вступил в компанию иностранных миссий под именем отца Эсперанто, навсегда похоронив таким образом свое прошлое. Ему было тогда 49 лет. В Каракасе отец Эсперанто принял решение отправиться в южные районы Венесуэлы, где в ту пору миссионеры встречались нечасто. И вот на 1879 году он отбыл на юг страны, где на границе с Бразилией множество диких племен жило, не зная света христианского вероучениям. Отец Эсперанто, говоривший по-испански, как на своем родном языке, поднялся вверх по Ореноко до Сан-Фернандо, где провел несколько месяцев. Отсюда он отправил письмо одному из своих друзей, нанскому нотариусу. В этом письме, где он последний раз подписался собственным именем, полковник просил своего друга уладить одно семейное дело, но никому не говорить о его письме. Тут следует напомнить, что письмо это было обнаружено в бумагах нотариуса и передано сержанту Марсиалю только в 1891 году, когда Жана, шесть лет назад вернувшаяся во Францию, жила в доме отца. Сан-Фернандо, отец аспиранта на личные средства приобрел все необходимое для создания миссии. Здесь к нему присоединился брат Анхелос, уже знакомый с нравами индейцев и оказавший отцу аспиранта неоценимую помощь своей предностью, делу и самоотверженностью. Именно он привлек внимание миссионера Гуахиба, живущим в верхнем течении Оренока и в районе Сера-Паримы. Цивилизовать и просветить это племя, считавшееся одним из самых жалких и диких среди аборигенов венесуэлы задача, достойная истинного христианина. У Гуахиба была репутация, впрочем, как позднее выяснилось, совершенно незаслуженная грабитель и убийцы даже людоедов что, однако, не могло поколебать решимости такого человека, как полковник кермор и он взялся за создание миссии на севере сэра покараймы Отец Аспиранто и брат Анхелос вышли из Сан-Фернандо на двух пирогах. Они везли с собой все необходимое, чтобы обосноваться на новом месте. Остальное имущество должно было им доставляться постепенно, в зависимости от потребностей их маленькой колонии. Пироги шли вверх по течению, делая остановки в больших деревнях и ранчо, и, наконец, добрались до Рио-Торида. Много опасностей, неудач и разочарования пережили миссионеры, прежде чем щедрость, доброта и великодушие отца аспиранта держали вверх над недоверчивостью индейцев. На карте появилась деревня, которую в память о своей дочери Хуане миссионер назвал Санта-Хуана. Прошло 14 лет. Миссия процветала. Казалось, что связи отца аспиранта с его мучительным прошлым оборваны навсегда, когда произошли описанные выше события услышав слова сержанта марсиаля полковник сжал жанну в своих объятиях и слезу отца упашей на лоб девушки были для нее словно вторым крещением В нескольких словах она рассказала ему о своем спасении во время кораблекрушения, о жизни в семействе эреде в Гадании, о возвращении во Францию, о годах, проведенных в Шантене, решении, принятом после того, как они узнали о письме полковника Нотариусу из Сан-Фернандо, об отъезде в Венесуэлу под именем Жана, путешествии Паринока, нападении Альфаниса и Киева-Уброда Фраскаес и, наконец, о чудесном освобождении. Отец и дочь вернулись к повозке, где лежал сержант Марсьяль. Старый солдат чувствовал себя воскресшим, по его улыбающемуся лицу текли слезы. «Мой полковник, мой полковник, теперь, когда Жанна нашла своего отца, я могу умереть!» — повторял он. «Я тебе запрещаю умирать!» — воскликнул полковник. «Ну, раз вы запрещаете, мы вылечим тебя обязательно. Раз вы так говорите, значит, я не умру. Но тебе нужен покой». «О, теперь я совсем спокоен. Я чувствую, что у меня закрываются глаза. Теперь сон пойдет мне на пользу». «Спи, мой дорогой друг, спи. Мы скоро вернемся в Санта-Хуану. Дорога не утомит тебя. Через несколько дней ты будешь на ногах». Полковник Деккермор наклонился и поцеловал в лоб своего старого друга. Сержант Марсвяль заснул с улыбкой на губах. «Отец, мы спасем его?» — воскликнула Жанна. «Конечно, Жанна, дорогая. Господь поможет нам», — ответил миссионер. Впрочем, Жермен, Паттерн полковник уже осмотрели рану сержанта Марсиалии и нашли, что она не должна иметь роковых последствий. Альфанис ранил сержанта, когда тот в ярости бросился на него. — Я думаю, месье лок сказал отец аспиранта что сегодня и мои славные индейцы, и ваши спутники нуждаются в отдыхе, а завтра мы отправимся в миссию. Гома проведет, но самой короткой дорогой. — Нашим спасением, — сказала Жанна, — мы обязаны этому храброму мальчику. — Я знаю, — ответил отец аспиранта Иди сюда, Гома, — позвал он. — Да, я тебя поцелую за всех, кого ты спас. Жанна тоже поцеловала мальчика, который, растерявшись, продолжал называть ее «мой друг Жан». Поскольку Жанна по-прежнему была в мужской одежде, то полковник поинтересовался, известно ли ее спутникам, что месье Жан на самом деле мадемуазель де кермор и получил утвердительный ответ. Полковник благодарно пожал руку Жаку Элоку, Жермену Патерну и капитанам Пирог Вальдесу и Порчалю, чье мужество и мастерство позволили путешественникам преодолеть этот тяжелый маршрут. — Отец, — сказал Жанна, — я должна рассказать вам все, чем я обязана моим соотечественникам, перед которыми я в неоплатном долгу. — Мадемуазель, — взмолился Жак Илок, — ради бога, я ничего не сделал. Позвольте мне сказать, месье лок Только, пожалуйста, мадемуазель Деккермор, говорите о Жаке, а не обо мне, — смеясь, — воскликнул Жермен Патен, — потому что я совершенно не заслуживаю. — Я обязана вам обоим, друзья мои, — ответила Жанна. — Обоим, отец. Если месье лок спас мне жизнь... «Вы спасли жизнь моей дочери», — воскликнул полковник Деккермор. Жаку пришлось выслушать рассказ Жанны о том, как во время урагана она оказалась за бортом и как Жак спас ее от смерти. «Но, отец, месье Элок не только спас мне жизнь, он сделал больше. Он вместе с месье Паттерном присоединился к нашим поискам». «Оставьте, мадемуазель», — запротестовал Жермен. «Мы ведь и так собирались идти к Верховье Маринока. Это было поручение министра народного образования». — Нет, месье Жермен, — улыбаясь, — ответила Жанна, — вы должны были остановиться в Сан-Фернандо, если вы отправились в Санта-Хуану, то потому что это был наш долг, — прервал ее Жак и Лок. Само собой разумеется, что позднее полковник узнал обо всех подробностях этого полного приключений путешествия. Но он так не догадался, несмотря на внешнюю сдержанность Жака и Лока, какие чувства переполнялись сердце его дочери. Пока Жанна кермор Жак и Элок, Жермен Паттерн и полковник беседовали, Порчали и Вальдес готовили лагерь для ночевки. Матросы унесли в лес тела убитых. Жермен Паттерн сделал перевязку раненым Гуахиба. Из повозок выгрузили провизию, развели костры, а Жак и и Жермен Паттерн в сопровождении полковника отправились к пирогам. К счастью, Кива их не тронули, так как Альфанис собирался использовать их, чтобы уйти на запад, когда вода в реке поднимется. «Слава богу, эти негодяи не тронули мои коллекции!» — воскликнул Жермен патен «Как бы я без них вернулся в Европу? Сделать столько снимков и не привезти ни одного! Я бы просто не осмелился показаться на глаза министру народного образования!» Можно себе представить, как счастливы были пассажиры Галинетты и Маричи, убедившись, что все их походное снаряжение осталось в неприкосновенности и подобрав на поляне оружие, похищенное у них бандитами. Теперь можно было спокойно оставить пироги в устье Рио тарида под присмотром матросов, а когда настанет час отъезда, по крайней мере, для Моричи, то Жаку Элоку и Жермену патерну нужно будет всего лишь подняться на борт. Но пока об отъезде не было и речи, отец Асперанто готовился отвезти Санта-Хуану, свою дочь Жанну, сержанта Марсиаля, юного Гома и индейцев. Само собой, разумеется, Жак и Лок и Жермен Паттерн не могли отказаться провести несколько дней или даже несколько недель в доме своего соотечественника. И они согласились. «Это совершенно необходимо», — заявил Жермен Паттерн своему другу. «Разве мы можем вернуться в Европу, не побывав в Санта-Хуане? Я бы просто не смог посмотреть в глазами министру народного образования. И ты тоже, Жак. И я тоже, Жермен. Еще бы!» Еду приготовили изымевшихся на пироге и принесенных из деревни припасов. Потом все собрались за общей трапезой, в которой только сержант Марсьяль не мог принять участие. Но он был так счастлив, что нашел своего полковника, пусть даже в облачении отца Эсперанто. А что до полученной раны здоровый воздух Санта-Хуаны в несколько дней поставит его на ноги, в этом сержант не сомневался». Жанна Декермор и Жак Элок в мельчайших подробностях рассказали полковнику о путешествии. Он слушал их, наблюдая без труда, угадывая, какие чувства переполняют сердце Жака Элока, и размышлял. Ведь эта новая ситуация накладывала на него и новые обязательства. Жанна, само собой, разумеется, рассталась с мужской одеждой и надела платье, хранившееся в чемодане на галинете. — Очаровательный юноша, очаровательная девушка, — сказал Жермен Паттерн. — Право, я даже не знаю, в каком виде она лучше. — На следующий день, попрощавшись с Вальдесом и Порчалем, которые предпочли остаться охранять пироги, отец аспиранта его гости, Его Ахиба, покинули лагерь у Пика-Мануар. Наличие лошадей по воздуху очень облегчало переход через лес и саванну. Был выбран самый короткий путь вдоль правого берега Рио-Торида, по которому юный индейц уже вел Жака и Лока, и к полудню путешественники вышли к броду Фраскаес. Не обнаружив никаких следов киева нападения которых теперь можно было не опасаться, они после небольшого отдыха снова отправились в путь и несколько часов спустя уже были в миссии. Индейцы так радостно приветствовали возвращение отца Эсперанта, что Жака и Лока его спутники поняли, как любят и уважают своего пастыря, жителей деревни. Две комнаты в доме миссионера были отведены Жанне и сержанту Марсьялю, а Жаку и Локу и Жермену Патерну две другие в соседней хижине, куда их проводил брат Ангеллс. На следующее утро церковный колокол созвал жителей деревни на благодарственный молебен. Легко себе представить чувство дочери, впервые увидевшей отца перед алтарем в церковном облачении, и чувство сержанта Марсьяля, хотя, увы, он еще не мог присутствовать на месте, отправляемой его полковником. Нет необходимости подробно рассказывать о том, как проходили дни в миссии Санта-Хуана. Здоровье на глазах возвращалось к раненому, и уже к концу недели он получил разрешение сидеть под пальмами в удобном кресле, обтянутом оленей кожей. Отец и дочь вели нескончаемые разговоры. Полковник рассказал ей, как, лишившись всего самого дорогого, он решил посвятить себя миссионерской деятельности. И разве мог он теперь оставить незавершенным начатое дело? Конечно, нет». Жанна уверила отца, что останется с ним, посвятит ему всю свою жизнь. Беседы с сержантом Марсиалем были не менее продолжительными. Нинсионер благодарил своего сержанта за все, что тут сделал для его дочери, особенно за то, что старый солдат согласился на это путешествие. Он расспрашивал о Жаке и Локе, о том, что он думает об отношениях этого молодого человека и Жанны. «Что вы хотите, полковник», — ответил сержант Марсиаль. «Я принял все возможные меры предосторожности. Это был баритонский юноша Жан, отправившийся вместе со своим дядей в эту дикую страну. Но так случилось, что Жак и Лок и ваша дочь встретились пути. Я все сделал, чтобы не допустить. И не смог. Видно, дьявол попутал». «Нет, бог, мой дорогой Марсиаль», — возразил отец Асперанто. Однако время шло, а Жак и Лок все еще не решался заговорить. — Почему? Он ведь не сомневался ни в своих чувствах, ни в тех чувствах, которые он внушал Жанне де кермор но из деликатности он все время откладывал свое признание. Он опасался, что оно может быть истолковано как требование вознаграждения за оказанные услуги. Жермену Паттерну надоела нерешительность друга, и в один прекрасный день он спросил. — Когда мы едем? — Когда хочешь, Жермен. — Прекрасно. Тогда, когда я этого захочу, ты этого не захочешь. — Почему? — Потому что мадемуазель кермор выйдет замуж. — Замуж? — Да, потому что я собираюсь просить ее руки. — Ты собираешься? — воскликнул Жак. — Не для себя, конечно, а для тебя. И он выполнил свое обещание, не обращая внимания на совершенно нелепые, по его мнению, протесты Жака. Жак Элок и Жанна кермор предстали перед миссионером в присутствии Жермена Паттерна и сержанта Марсиаля. — Жак, — сказала девушка, дрожащим от волнения голосом, — я согласна стать вашей женой, и всей моей жизни не хватит, чтобы доказать вам мою признательность. — Жанна, моя дорогая Жанна, — ответил Жак Элок, — как я вас люблю. И не говори ничего больше, — прервал его жермен Паттерн, — все равно лучше не скажешь. Полковник Деккермор взял молодых людей за руки и привлек их к своему сердцу. Свадьбу было решено отпраздновать через две недели в Санта-Хуане. Отец Аспиранто сначала скрепит их брак в качестве главы гражданской администрации и миссии, затем обвенчает их церкви и даст им свое отцовское благословение. Жак и Лок, семью которого полковник Деккермор знал раньше, был человеком свободным, и ему не надо было ни у кого спрашивать разрешение на брак. Состояние Жака и доверенное сержанту Марсиале состояние Жаны обеспечат им безбедное существование. Через несколько недель после свадьбы они отправятся в Гавану повидаться с семейством Эредия, потом во Францию, в Британию, чтобы привести в порядок дела, а затем вернуться в Санта-Хуану, где их будут дожидаться полковник Деккермор и старый солдат. 25 ноября в присутствии нарядно одетых жителей деревни, Жермена Паттерна и сержанта Марсиалия, выступавших в качестве сидителей молодых супругов, союз Жанны Деккерморы, Жака и локо был скреплен гражданским и церковным браком. Эта трогательная церемония произвела большое впечатление на славный Гуахиба. Прошел месяц, и Жермен патерн стал подумывать, что пора бы уже и отчитаться перед министром народного образования, о порученной ему и его другу работе. Он поделился своими соображениями с Жаком. «Уже?» — воскликнул тот. Он был слишком счастлив, чтобы считать дни. «Да, уже!» — ответил Жермен Паттерн. «Его превосходительство, должно быть, думает, что нас разорвали на части венесуэльские ягуары или что мы окончили свою научную карьеру в желудках карибов». Согласие отца аспиранта отъезд был назначен на 22 декабря. Сердце сжималось у полковника при мысли о разлуке с дочерью, хотя она и должна была вернуться назад через несколько месяцев. Путешествие, правда, будет проходить в гораздо более благоприятных условиях, и госпоже Жанне и Лок не угрожают опасности, которым подвергалась Жанна де Кермор. Спускаясь вниз, по течению они быстро доберутся до Сьюдад-Боливара. Вряд ли, конечно, они снова увидят господина Мигеля и его коллег, так как те, по всей вероятности, уже покинули Сан-Фернандо. Через пять недель пироги будут в Кайкаре, а там они пересядут на пароход, курсирующий в нижнем течении Оренока. Ну а что касается возвращения в Санта-Хуану, то можно не сомневаться. Будет сделано все возможное, чтобы оно было быстрым и безопасным. «Ведь теперь, полковник, — сказал сержант Марсиаль, — у вашей дочери хороший муж, и он защитит ее гораздо лучше, чем старый служака. Этот старый дурак, который не сумел ее не спасти из вот Оренока, не уберечь от любви этого славного Жака Элока».